«Если бы смогли как-нибудь выбраться из города», — пробормотал Ричи и замолчал, вздрогнув, услышав громогласный, отрицательный ответ с неба. Пошел дождь, пока еще слабый, но грозящий в самом скором времени, перейти в мощный ливень. От жаркой дымки, окутавшей сонной дыри, не осталось и следа, словно ее и не было. «Мы будем в безопасности, если сможем выбраться из этого грёбаного города». Бип-бип! начала Беверли, когда из кустов вылетел камень и ударил Майка по голове. Его качнуло назад, из-под шапочки волос потекла кровь, и он упал бы, если бы Бил его не поддержал. Научит тебя, как бросаться камнями! Донесся до них насмешливый голос Генри. Бил видел, что остальные оглядываются, со страхом в глазах, готовые броситься в разные стороны. И если бы они это сделали для них, действительно было бы все кончено. «Б «Бен!» — резко бросил он. Бен посмотрел на него. «Билл, мы должны бежать, они...» Еще два камня вылетели из кустов. Один попал в стену в бедро, он скрикнул. Скорее от неожиданности, чем от боли, Беверли увернулась от второго камень, упал на землю и скатился через люк в клубный дом. «Ты помнишь первый день, когда ты пришел сюда?» — прокричал Билл, перекрывая гром. — Когда закончились занятия? — Билл, — начал Ричи. Билл скинул руку, приказывая замолчать. Его глаза не отрывались от Бена, пригвоздив того к земле. — Конечно, — ответил Бен, пытаясь смотреть во все стороны одновременно. С кустов лилась вода и гнула с стороны в сторону, чуть ли не до земли. — Шахта! -на Насосная станция! Т Туда мы должны пойти! Отведи нас! Но... Отведи нас тут туда. Из кустов вновь полетели камни, и на мгновение Билл увидел лицо Виктора Криса, испуганное, ошарашенное и яростное. А потом камень ударил ему в скулу, и теперь уже Майк удержал Билла от падения. На мгновение в глазах у него потемнело, щека онемела, потом чувствительность вернулась пульсирующей болью, и он ощутил текущую кровь. Провел рукой по щеке, дернулся, нащупав растущую болезненную шишку, посмотрел на кровь, вытер руку от джинсы. Его волосы трепал ветер. Научит тебя бросать камни заикающийся говнюк. Генри то ли кричал, то ли смеялся. Отведи нас! Проорал Билл. Теперь он понимал, почему, послал Эдди за Беном именно через ту насосную станцию, Им следовало войти в тоннели, через нее и никакую другую, и только Бен мог отличить ее от других. Все они выстроились вдоль берегов Кендускига, пусть и не на одинаковом расстоянии друг от друга. Н -н «Найди ее! Через нее мы попадем вниз! Д Доберемся до а -а -а оно!» «Билл, ты не можешь этого знать!» — воскликнула Беверли. «Я знаю!» — яростно прокричал он ей. Им, всем. Бен еще мгновение стоял, облизывая губы, глядя на Билла потом, повернулся и побежал через поляну к реке, и тут же ярчайший зигзаг молнии прорезал небо лилово-белый, а последовавший за ним раскат грома заставил Билла отшатнуться, мимо его носа пролетел камень размером с кулак и угодил Бену зад. Тот скрикнул от боли, и рука его метнулась к ушибленному месту. «Получай, жердяй!» Генри по-прежнему то ли кричал, то ли смеялся. Зашуршали, затрещали кусты, и Генри появился на поляне. Дождь без того нешуточный превратился в ливень. Вода стекала по волосам, Генри на брови, вниз по щекам. Улыбка демонстрировала все его зубы. «Научат тебя, как бросать-ка...» Майк подобрал доску... наставшуюся после строительства крыши клубного дома, и швырнул ее. Доска дважды перевернулась в воздухе и ударила Генри по лбу. Тот, скрикнул прижал руку ко лбу, словно человек, которому пришла в голову хорошая мысль, и плюхнулся на землю. — Бежим! — проревел бил За Беном! Снова затрещали кусты, и когда остальные неудачники устремились за Беном, на поляну вывалились Виктор и Рыгала. Генри поднялся, и втроем они устремились в погоню. Даже позже, когда воспоминания о том дне приходили к Бену, у него в голове остались лишь спутанные образы этого забега. Он помнил ветки, с листьев стекала вода, ветки хлестали его по лицу, окатывали холодной водой. Помнил, как молнии били одна за другой, огром гремел не переставая. И он помнил, как крики Генри, требовавшего, чтобы они вернулись и вступили в честный бой, сливались с шумом кендускига по мере того, как они приближались к реке. Всякий раз, когда он сбавлял ход, бил, шлепал его по спине, заставляя ускориться. «А если я не смогу ее найти? Если я не смогу найти именно эту насосную станцию?» Воздух с шумом вырывался из легких и врывался в них, горячий, с привкусом крови. Глубокая царапина жгла бок, болел зад, в том месте, где ударил камень. Беверли говорила, что Генри и его дружки хотят их убить. И Бен в это верил. Да, верил. Он выскочил на берег Кендускига столь внезапно, что едва... Не свалился в воду, ему удалось удержаться на суше, но тут сам берег, подмытый весенним половодьем, обрушился под тяжестью Бена, и его потащило к кромке быстро бегущей воды. Рубашка задралась, холодная глинистая земля липла к коже. Бил наклонился над ним и рывком поставил на ноги. Из кустов, которые подходили близко к берегу, выбегали остальные. Ричи и Эдди появились последними. Ричи поддерживал Эдди за пояс. Его очки, с которых капала вода, держались на самом кончике носа. Ку-куда. прокричал Билл. Бен посмотрел налево, потом направо, прекрасно понимая, что каждая лишняя секунда может стоить им жизни. Река уже поднялась, и черное от облаков неба придавала бурлящей воде грозный серо-стальной цвет. Густые деревья с искривленными стволами гнулись под ветром, и он слышал, как тяжело, со всхлипами, дышал Эдди. «Куда?» «Я не...» — начал Бен. И тут увидел наклоненное дерево и пещеру под ним, где он прятался, в тот первый день. Он задремал, когда проснулся, услышал голоса Билла и Эдди. Тогда большие парни пришли, увидели, победили. «Пока, мальчики, это было действительно...» «Очень маленькая детская плотина, поверьте мне!» «Туда!» — крикнул он. «За мной!» Опять сверкнула молния, и на сей раз Бен даже услышал ее гудение, похожее на звук, который издавал перегруженный трансформатор для игрушечной железной дороги. Она ударилась в дерево, и бело-синий электрический огонь развалил его основание на множество щепок и зубочисток, Размером очень даже подходящих для какого-нибудь сказочного великана. Дерево с оглушающим треском упало в реку, взметнув огромный столб брызг. От страха Бен глубоко вдохнул и унихал что-то горячее, гнилое, дикое. Огненный шар прокатился по стволу упавшего дерева, вспыхнул еще ярче и погас. Прогремел гром. Не над головой, а вокруг них, словно они стояли в центре грозового облака. Дождь лил, как из ведра. бил, ударил Бена по спине, выводя из ступора. по па, -по пошли И Бен пошел, побежал, спотыкаясь. По кромке воды, волосы падали на глаза. Добрался до дерева, пещера под ним приказала долго жить. Перебрался через него. упираясь мысками в мокрую кору, царапая ладони и предплечья. Бил и Ричи подняли Эдди, а когда он неуклюже перевалился через ствол, его поймал Бен. Оба повалились на землю. Эдди вскрикнул. «Ты в порядке?» – прокричал Бен. «Похоже на то!» – крикнул в ответ Эдди, поднимаясь. Полез за ингалятором и чуть не выронил. Бен взял у него ингалятор Эдди одарил его благодарным взглядом, когда Бен сунул ингалятор ему в рот и нажал на клапан. Ричи перелез через дерево, потом Стэн и Майк. Билл подсадил Беверли. Бен и Ричи поймали ее, когда она соскальзывала с другой стороны. Волосы прилипли к лбу, щекам, голове, синие джинсы стали черными. Билл перелезал через дерево последним, он забрался на ствол, перекинул ноги на другую сторону, увидел бегущих к ним по воде Генри, Рыгала и Виктора и, соскальзывая на землю, закричал «К камни! Бросайте к камни!» Камней на берегу хватало, а поваленное дерево превратилось в идеальную баррикаду. Через пару секунд все семеро швыряли камни в Генри и его дружков. Те почти уже добежали до дерева, так что расстреливали их в упор. И Им пришлось отступить, крича от боли и ярости, потому что камни ударяли им в лицо, грудь, руки, ноги. — Поучи нас бросать камни! — крикнул Ричи и бросил один размером с куриное яйцо в Виктора, попал в плечо и камень отлетел вверх. — Ах, батюшки! Ах, батюшки! Поучи нас, мальчуган! Мы хорошие ученики! Да! поддержал его Майк, как вам это нравится! Как вам это нравится! Ответа они не услышали. Троица отступала, пока не оказалась на безопасном расстоянии, а потом они сбились в кучку и начали совещаться. Через несколько мгновений устремились на берег, поскальзываясь на мокрой земле, по которой в Кенгускик уже во множестве стекали ручейки, хватаясь за ветки, чтобы удержаться на ногах, и. Исчезли в подлеске «Они собираются нас обойти, Большой бин. Ричи сдвинул очки к переносице «Это ничего, Д давай, Бен, мы за тобой» Бен побежал вдоль берега, остановился, ожидая, что Генри с дружками выскочит перед ним И увидел насосную станцию в двадцати ярдах от себя Остальные бежали за ним к бетонному цилиндру Другие цилиндры торчали из земли на противоположном берегу, один довольно близко, второй — ярдах в сорока выше по течению. Из этих двух, в Кендуских выливались потоки мутной воды, а из того, к которому они направлялись, вытекал лишь тоненький ручеек. И Бен обратил внимание, что насос в этом бетонном цилиндре не гудел, сломался. Он взглянул на Билла задумчиво, даже испуганно. Бил смотрел на Ричи, Стэна и Майка. «Мы д -д должны сдвинуть к крышку. Помогите мне». В крышке сделали специальные захваты для рук, но от дождя они сделались скользкими, а сама крышка была очень тяжелой. Бен встал рядом с Биллом, и Бил чуть подвинул руки, чтобы хватило места и рукам Бена. Тот слышал, как внизу капает вода, и звук этот ему... определенно не нравился, словно вода капала в колодец. — Давайте! — воскликнул Билл, и все пятеро надавили. Крышка со скрипом чуть сдвинулась. Беверли встала рядом с Ричи, Эдди уперся в крышку одной здоровой рукой. — Раз, два, три! — взяли! — скомандовал Ричи. Крышка сдвинулась еще. Появился полумесяц черноты. — Раз, два, три! — взяли! Полумесяц сделался шире. — Раз, два, три. Взяли. Бен толкал, пока перед глазами не заплясали черные точки. «Отходим — Отходим, — закричал Майк. Она падает, падает. Они отскочили, глядя, как большая круглая крышка накреняется и сваливается. Краем она вонзилась в мокрую землю, а потом перевернулась и улеглась. Рядом с цилиндром будто огромная шапка. Жучки спрыгивали с крышки на мятую траву. «Ох!» — вырвалось у Эдди. Бил заглянул в бетонный цилиндр. Железные скобы спускались к кругу черной воды, по которой теперь барабанили капли дождя. Посреди, грудой мертвого железа, стоял насос, наполовину ушедший под воду. Он видел, как вода затекает в раструб под трубы, и мелькнула мысль, от которой засосала ложечкой. «Туда мы и должны пойти. Туда!» «Эдди, садись на меня!» Эдди с тревогой взглянул на него. «На спину! Держись здоровой рукой!» И показал, как. Эдди все понял, но энтузиазма не выказал. «Быстро!» — рявкнул Билл. «Они скоро будут здесь!» Эдди обил рукой шею Билла. Стэн и Майк подняли его так, чтобы он смог обхватить ногами талию Билла. И когда Билл неуклюже перелезал через край цилиндра, Бен увидел, что... Эдди крепко зажмурил глаза. Шум дождя перекрывали другие звуки. Треск ломающихся веток, голоса, Генри, Виктор и Рыгала. Самая отвратительная кавалерия этого мира. Держась за бетонный край цилиндра, Бил начал осторожно спускаться, переставляя ноги с одной железной скобы на другую. От воды скобы сделались скользкими, Эдди мертвой хваткой сжимал шею Билла, и тот подумал, что сейчас ему представится возможность убедиться, какие страдания приносит астма. «Я боюсь, пил, прошептал Эдди. «Я тут тоже». Он отпустил бетонный край, схватился за верхнюю скобу, и хотя Эдди почти что душил его, и он чувствовал, что стал весить на добрых сорок фунтов больше, Бил на мгновение застыл, чтобы посмотреть на пустошь, на кендускик, на бегущие облака. Внутренний голос, не испуганный, скорее уверенный голос, сказал ему, что он должен посмотреть на случай, если больше никогда не увидит наземного мира. Он и посмотрел, а потом начал спускаться, сыддя на спине.